Глава восьмая. Серьёзное целительство. А что у вас дальше по плану? Поинтересовался Лель, когда мы убрались из-под перекрёстного огня лести и оскорблений. Я хотела извить про острые случаи коты и священную борьбу с бородавками, но под многозначительным взглядом Ратко прикусила язык. Перелом на Ольховой улице. Да и вся «После можем идти в трактир, если тебя это интересовало». Весень наконец-то вернул себе былое спокойствие и даже снизошел до шутки над товарищем. «Значит, он хотя бы переломы лечить умеет?» — шепотом спросила я у Радко. «Не совсем», — смутился великан и перешел на еще более тихий шепот. «Собирает, вправляет и бинтует лекарь, а Весень помогает их сращивать, но не за один раз, конечно». Мне показалось, что целитель всё-таки нас услышал, потому что кожа его вновь приобрела розоватый оттенок. Не успела я поинтересоваться, сколько сеансов и денег необходимо, чтобы срастить перелом, как где-то на соседней улице послышались крики. Звуки были пугающими. "Что это?" Парни тоже как по команде повернулись к источнику шума, а затем поспешили вперёд. На встречу нам уже бежала девочка-подросток, бледная, с широко раскрытыми от ужаса глазами, а за ней дородная тётка, прижимающая руку к сердцу. Что? Куда? Наперебой спрашивали волшебники, поравнявшись с девушкой, но та лишь отмахнулась и припустила дальше по улице. Зато остановилась тётка, видимо, наконец-то поняв, что такие скорости и дистанции уже не для неё. Пата проку себе. «Руку себе отрубил! За лекарем! Бегите!» Сквозь сбивчивое дыхание сообщила она и затем сразу же без перехода ударилась в слезы. «Какой двор? Показывай!» — рявкнул на нее Радко. Силу тетки осталось только на то, чтобы мотнуть головой в нужном направлении, а дальше проводник нам был уже не нужен. Крики пострадавшего и всех пытавшихся оказать ему помощь были слышны издалека. Ворота во двора оказались открыты на распашку. Там по снегу метались испуганные красные следы, и чем дальше, тем больше их становилось. Виновник суматохи уже не кричал. Сознание посидело и оставило его. Зато кричали все вокруг. Плакали дети, причитали женщины. Лишь один мужик оказался достаточно хладнокровным, чтобы попытаться оказать помощь пострадавшему. Он старался зажать обрубок какой-то тряпицей уже насквозь мокрой от крови. По старой привычке я приготовилась кинуться в бой, приказать поднять кровоточившую руку над головой владельца, отобрать у лилия ремень, наложить жгут, но весь и не успел раньше меня. Он вырвал пропитанную кровью тряпку у опешившего мужика и раскрыл обрубок руки несчастного. Одного прикосновения волшебника оказалось достаточно, чтобы кровотечение постепенно унелось. "Радко, мне нужен огонь", подозвал целитель приятеля. "Что вы собрались делать?" поражённый внезапной догадкой воскликнула я. "Орежь рану", буркнул Весень. "Отойди, не мешай". Совсем себе мозги отморозили волшебники хреновые, зарычал я на парней. которые даже отшатнулись от столь радикальной смены лексикона. Затем повернулась к родственникам пострадавшего. Где рука? Отрубленная конечность обнаружилась тут же, рядом с отброшенным топором. Её протянули мне брезгливо, но вместе с тем благоговейно. Вопрос о том, как произошло несчастье, можно было оставить на потом. Не мне, ему, безапелляционно указала я на Весенина. Целитель замахал руками, пытаясь отказаться от подношения. "Биви!" прорычал я. "Биви, очищай и приживляй. Срез ровный, у него ещё есть шанс. Если у пострадавшего был шанс, то у весеня не отвертется от этой сомнительной процедуры, уже нет". Услышав моё заявление, люди вокруг оживились. Теперь волшебник мог уйти отсюда только попытавшись приживить конечность. иначе пришлось бы убегать, спасая свои от того же топора. Я не была уверена, что у него получится, но точно знала, подобная операция вполне по силам хорошему хирургу. Так почему целитель должен быть хуже? — Если он умрет от дурной крови, в этом будешь виновата ты, — процедил Весень сквозь зубы и брезгливо взял отрубленную кисть. — Это называется заражением, — сознанием дела ответила я. Чем больше ты тянешь, заткнись. Я заткнулась. Действительно совсем не время, чтобы блистать познаниями в медицине. Кисть, по счастью, отлетела в свежий снег и на первый взгляд была чистой. Весень повертела её перед глазами и то ли погладил, то ли ощупал срез. Видимых изменений после этого действия не последовало, но почему-то кожа у меня покрылась мурашками. красное с красным, жёлтое с жёлтым, белое с белым. Тихо, как заклинание, шептал я присказку знакомого хирурга. "Знаю, весеннь всё прекрасно слышал, только виду не подал". Он медленно присоединил отрубленную конечность к тому месту, где она должна была быть. Немного сдвинул, словно выбирая абсолютно правильное положение. По его бледном до голубизны вискам ручейками тёк пот. Губа была прокушена от слишком сильного сосредоточения и кровоточила. Вокруг висела абсолютная тишина. Никто не осмеливался даже дышать. На секунду мне стало жаль паренька, но он должен был понимать меру ответственности, которая кроется за звон им целителя. Я стояла очень близко, и поэтому мне удалось заметить маленький серебряный огонёк, что проскочил на месте среза. В этот момент Весень вздохнул и расслабился. Кажется, только теперь целитель поверил, что всё кончится хорошо. Через несколько тягостных минут волшебник аккуратно опустил поколеченную руку пациента. Конечность не выглядела здоровой, но по крайней мере была целой. И поднял голову, чтобы посмотреть на собравшихся вокруг. Поидь сотке проведёт в покое. Руку перебинтуйте, но двигать ею пока нельзя. Я завтра приду проверить. сказал он: "Никому конкретно не обращаюсь. И лекаря пусть всё же позовут. Ему нужно какое-то питьё против воспаления и после потери крови", добавила я. Весень посмотрел на меня волкам, но снова ничего не сказал, просто встал и пошёл прочь от толпы. Мне показалось, что он стал ещё худее и ещё бледнее, чем был. Радко и Лель хотели пойти за ним, но повинуясь инстинкту, я преградила им путь. Лучше помогите перенести больного в дом. Я его догоню. Не знаю, почему они меня послушались, но вслед за целителем побежала я одна. Как раз вовремя, чтобы заметить его фигуру, скрывшуюся за дверью одной из дворовых построек. И это была вовсе не маленькая будочка с вырезанным окошком наверху, вполне объяснимое укрытие после пережитых волнений. Но что ему делать в сарае? Я осторожно заглянула внутрь. Волшебник стоял посреди небольшого помещения и дышал так тяжело и прерывисто, будто пытался и не мог набрать достаточно воздуха в лёгкие. Взгляд его был прикован к хищному лезвию косы, оставленной здесь до лета вместе с остальными инструментами. "Не смей", приказал я, заходя в сарай. "Ты не понимаешь, я мог лишить его руки". Весин всё ещё задыхался. Он и так её почти лишился. Мне пришлось приложить усилия, чтобы смягчить тон. — Имея в виду, если ты сделаешь хоть одно неверное движение, я позову Олега. — Напугала. — А разве нет? Ты ведь больше всего на свете боишься, что кто-нибудь узнает, что ты не так спокоен, не так хладнокровен и не так искусен, как хочешь казаться. Могла бы сказать я, но это бы в конец разрушило мою пошатнувшуюся легенду. — Тоже мне страдалец непрекаянный. — вырыхнула я вместо этого. — Давай без глупостей, выматывайся отсюда, а то люди подумают, что мы инвентарь воруем. — Если только на тебя, замарашка! — огрызнулся Весень и вылетел из сарая. — Но все лучше, чем то отчаяние, в котором он находился минутой ранее. Удовлетворенно я пошла следом за целителем. — Будешь много выступать, скажу, что мы здесь целовались! — крикнула я вдогонку. — То-то ли лиратко поерничают? На дворе уже почти никого не было, только несколько мужиков собирали лопатами розовый снег. Трое юных волшебников стояли кружком и что-то с жаром обсуждали. Хотя тут и гадать не надо что, вернее кого. Когда я подошла, они разлучной троицы резко умолкло. А я-то думаю, чего у меня уши горят? Ладно, не смущаетесь, можете и дальше обсуждать. До сих пор моё присутствие вам не мешало. Дяденьки волшебники, дяденьки волшебники, прервал моё подразнивание выскочивший из-за какой-то подворотни чумазый мальчонка. Ребёнок вцепился в полы куртки Весеня, не хуже давишнева аптекаря. У моей сеструхи младенчик помирает. Парни разом посерьезнели. "Веди", скомандовал Весень. Я лишь успела ужаснуться. Неужели он ещё и младенцев лечит? Может, лучше послать за лекарем? Тут же недалеко совсем. Неразлучные троица тем временем устремилась за маленьким проводником. Мне ничего не оставалось, как только последовать за ними. Ни секунды покоя с этими волшебниками. Улица, на которую вывел нас мальчонка, выглядела тускло и уныло по сравнению с остальным городом. Северяне любят яркие цвета. Они белеют стены, а оставшие расписывают всевозможными узорами синими, красными и жёлтыми. Здесь же дома имели какой-то серовато-коричневый оттенок. Краска соко она облупилась и свисала лохмотьями. Даже сугробы по сторонам дороги казались не совсем чистыми. На многих валялись какие-то тряпки и щепки. Пострелёнок бежал впереди и при этом успевал оборачиваться, чтобы проследить, не отстаём ли мы. А также сообщить все необходимые по его мнению подробности. У сестрохи дочка мелкая, не ест, не спит, а горячая вся, как печка. Лекарь приходил, да только толку с него. Вас велел позвать. Иди, говорит, в дом на Калиновой. Я туда. Говорят, нету. В городе где-то ходит. Уж я расспрашивал, расспрашивал, насил нашёл. А тут ещё крики. «Здорово, вы ему руку в зад приделали! Не отвалится, нет?» «Не в зад, а на место!» — серьезно буркнул Весень. «Не отвалится, надеюсь». Я же задумалась, уж не тот ли противный мужик, который переругивался с аптекарем через калитку, посоветовал обратиться к Весеню? Так ли уж он терпеть не может волшебников, как все считают? Над этим стоило поразмыслить». Домик, куда привёл нас бойкий молец, выглядел ветхим под стать округе, но на тот момент девице подозрительному упадку строений времени не было. "Ты иди, мы здесь подождём", сказал лель целителю. "Всё равно вчетвером не поместимся". "Ага", поддержал Радко. "Только девчонку с собой возьми, нам так спокойней будет. Себя ставь" Безлобно огрызнулся Весень, но когда я шмыгнула вслед за ним в дом, возражать не стал. На пороге нас встретил молодой мужчина с осунувшимся от тревоги лицом. — Так, проходите. — пресек он все наши попытки снять в сенях обувь. — Лекарь наказал вас звать и как можно быстрее. В голосе хозяина слышались сомнения, и, честно говоря, я их разделяла. — Зачем? — Видимо, молодой волшебник тоже. «Сказал, что наша дочка слабенькая и сама с такой хворью не справится». Славке поднялась женщина с ребенком на руках. Глаза были заплаканные, в синей обводке от бессонной ночи. «Мог ли лекарь доверить неопытному подростку неизлечимо больного ребенка? Я с беспокойством покосилась на бледного целителя. Он и без того с трудом справлялся со своими эмоциями, а это может стать и вовсе неподъемной ношей». Но пока я придумывала, как вмешаться и разрешить ситуацию, Весень, закусив губу, взял из рук матери младенца, развернул пелёнки и чуткими медленными пальцами ощупал тельце. Даже мне было понятно, что у девочки сильный жар. "Я возьму её с собой", внезапно сказал волшебник. Женщина всплеснула руками и что-то запричитала сквозь слёзы. Мужчина крепче сжал пальцы на её плечах и уже собрался что-то возразить. «Завтра утром придете и заберете», — сухо отрезал Весень. Я отметила, что он не уточнил, живую ли, здоровую ли. «Ох, мальчик, мальчик, не много ли на себя берешь?» «Ну же, решайтесь», — поторопил родителей больной малютки Весень. «Зачем за мной посылали?» Женщина выхватила у целителя дочку и прижала к себе как драгоценность, но муж властно разжал ее руки и передал ребенка обратно. Надо было видеть лица парней, когда мы вышли из дома со свёртком, в котором был младенец. Я бы пошутила, что весень взял работу на дом, но не была уверена, что здесь на севере поймут мою шутку. "Это что?" поднял салуминой брови Лель. Кажется, кто-то стал кормящим отцом, рассмеялся ратко. И тут юмор не поняла уже я. Наверное, по моему лицу это было заметно, потому что богатырь с гордостью похлопал целителя по костлявому плечу и объяснил: "Он со своими пациентами делится жизненной силой, потому такой бледный и тощий. А вот теперь точно в трактир", нетерпелившим возражений тоном заявил Лель. "Тебе надо восстановить силы, а нам выпить и успокоиться. Перелом на Ольховой улице подождёт до завтра". Нико Даня вобежит